Глава 39. Прощание с Меркурием. Вечером был прощальный бал. На этот раз для Меркурия. Снова надели парадную форму. Девушки сделали прически и макияж. Мужская часть экипажа ухаживала за ними со средневековой галантностью. Стол ломился от угощений. Варя, казалось, превзошла саму себя. Вася порадовал свежими ягодами, а заодно и приличным настроением, чем немало удивил остальных. За ужином Дима уже по традиции развлекал гостей фотографиями. Мишка рассматривал их с неподдельным интересом. В голове то и дело всплывали рисунки Майи, сделанные по его рассказам. Как ни странно, сходство с фотографиями у них было разительное. Мишка описал ей всего несколько кадров, которые Дима передал на Альфа-Ориона в самом начале миссии, а она нарисовала по ним целую серию этюдов, на удивление тонко передав настроение этой маленькой серой планеты. Когда Дима запустил ролик с двойным восходом, Аня тихо вздохнула, видно, жалея, что так и не смогла увидеть его своими глазами. Настя взяла ее за руку и негромко сказала. «Не грусти, дружок. У меня для тебя кое-что есть». Она достала из кармана прозрачный контейнер с угловатым камнем внутри. «Что это?» — спросила Аня. Никита навис над столом, вытянув шею. «Что это?» — повторил он. Настя бросила на него короткий взгляд и снова повернулась к Ане. «Видишь, маленькие вкрапления?» «Здесь, на сколе. Мне кажется, это алмазы». Аня осторожно взяла контейнер, повернула на свет. Никита встал, подошел к ней и тоже склонился над образцом. «Где ты это взяла?» — процедил он, не глядя на Настю. «Там же, где и графит», — не вдаваясь в подробности, ответила та. «Почему не показала мне?» «Ты был эм, слишком взволнован». Никита резко выпрямился и посмотрел на неё. Мишке показалось, что из его глаз сейчас полетят молнии. Но тут неожиданно закашлялся Эдик. «Что с тобой?» Мишка протянул ему стакан компота. «Всё в порядке», — отозвался Эдик и кашлянул ещё раз. Никита вернулся на своё место и стал сердито ковырять вилкой в тарелке. В столовой повисло напряжённое молчание. Варя, пытаясь разрядить обстановку, прочирикала. «Димочка, а может, покажешь еще что-нибудь? Самое интересное ты наверняка приберег напоследок. Боюсь, исчезающими камнями я вас сегодня не порадую», — улыбнулся Дима. «Но у меня все же есть кое-что особенное, специально для тебя». «Правда?» «Разумеется. Я же не мог явиться на бал к такой прекрасной даме и без цветов». Он пролистал несколько кадров, и на экране появился самый настоящий василек, только серый. В действительности это был круглый камень с рваными краями и небольшим кратером посередине. Отходившие от кратера лучики разделили камень на тонкие лепестки, сделав его похожим на цветок. «Ой, как красиво!» Варя просияла от удовольствия. Эдик опять закашлялся. Похоже, на этот раз он и в самом деле подавился. «И ты привез для меня этот цветок?» «Увы, нет. Этот камушек пару сотен метров в диаметре». Но, увидев его, я сразу подумал о тебе. «Может, покажешь нам калаш с двумя осами, которые ты анонсировал?» — прохрипел Эдик. Фото с цветком ему явно пришлось не по душе. «Или он пока не готов?» «Обижаешь!» Дима пролистал еще несколько кадров, и на экране появилась оса, разделенная пополам. Левая ее сторона сияла металлическим блеском, правая сливалась с пейзажем из-за внушительного слоя сероземлистой пыли. По бокам стояло два флага. Слева — яркий ультрамариновый, справа — неприметный сизый. Ход Эдика оказался удачным. Про пижонский заход Димы все, включая Варю, тут же забыли. Переключились на обсуждение агрессивного меркурианского климата. Потом были танцы. Эдик танцевал с Варей, Саша с Аней. Настю пригласил Валик, опередив завозившегося Диму и колеблющегося Никиту. Леша долго шептался с Клавой. Музыка изо всех сил старалась скрыть от посторонних суть их разговора, но по виноватому взгляду и не находящим место рукам Леши было понятно. Он извинялся за вспышку ревности, сделавшую их отношения до сих пор усердно скрываемые достоянием общественности. Клава сменила гнев на милость не сразу, так что на танцпол они вышли только к концу третьей песни. И даже тогда Клава смущенно прятала взгляд переживая, что все её секреты в одночасье раскрылись. После десерта Юра произнёс небольшую речь. Он, как водится, похвалил всех участников миссии, поблагодарил за доставленную воду, рассказал, что теперь её хватит по меньшей мере до следующей остановки, а там осьминожка снова сможет пополнить запас. Ведь во внешней Солнечной системе у планет-гигантов масса ледяных спутников. Когда подошло время расходиться, Юра пожелал всем спокойной ночи и добавил. «Постарайтесь как следует отдохнуть. Завтра у нас важный день. Утром валик начнет разворачивать солнечный парус, и мы встанем на новый курс. Разбор меркурианской миссии отложим на пару дней. Сейчас нужно сосредоточиться на текущих задачах. Слишком много изменений пришлось внести в составленный на Земле график экспедиции. И цена ошибки на этом этапе очень велика». Космонавты привели столовую в порядок и, весело болтая, потянулись к выходу. Варе осталось, чтобы убраться на кухне. Эдик взялся ей помогать. Вместе они скрылись за ширмой. Мишка с улыбкой посмотрел им вслед и ушел догонять остальных.